Записки Текст письма скрывателя Искандера, направленного Верховной Скрывательнице Керри Морнинг. Не числится в кодексе и помечено как личная переписка, уничтожена после смерти. «Я любил тебя много лет. Теперь уже пол своей жизни». «Я всегда знал, что для меня нет, и никогда не будет никого другого. И я знаю, что тебя устраивает наша жизнь в башне, но меня она никогда не устроит. Однако давным-давно я поклялся тебе в том, что никогда не разрушу замки этих мест и не выйду за их двери ради личной свободы. Ни за что, если это причинит еще больше боли, поработит еще больше людей» и послужит причиной новых бед для скрывателей, которых мне придется оставить. Моя свобода будет стоить слишком дорого. Странно, что теперь мне приходится напоминать тебе о твоих собственных обязанностях. Керрия, я знаю, что ты злишься. Знаю, ты в ярости. И я чувствую твою ярость в стенах башни. Однако, как бы тебе ни было больно, Каким бы праведным ни был твой гнев, если ты нападешь на Архивариуса и проиграешь, только представь, что произойдет со всеми скрывателями, которых ты поклялась оберегать. Представь, как такой мелочный, хищный человек, который ценит свою собственную жизнь превыше других, отреагирует. Если ты его убьешь, то, может, и вырежешь опухоль, а может, она разрастется повсюду. Все, на чем ныне держится великая библиотека, — это вера. Отнимешь ее, и мы все окажемся под угрозой. Библиотеке приходилось существовать под началом плохих руководителей и прежде. Пусть он злится, увидает и умирает. Мы его переживем. Теперь все, что мы можем — Это защитить нашего сына, с которым так ужасно поступили. И для этого тебе придется проглотить свой гнев и ждать, ждать, когда придет время расплаты. Я перечитал свои строки и понял, что хотя они и правдивы, мне хотелось донести до тебя свои мысли нежнее, но ты знаешь, что я люблю тебя. И люблю нашего сына, несмотря на то, что для нас он потерян. Для меня, как ни для кого другого, странно говорить тебе обо всем этом. С любовью, твой отшельник».